Глава 4. Перелет на дирижабле из пригорода Лос-Анджелеса в Сан-Франциско занял около пяти часов. Я уже порядком подустала, но условия полета все равно были первоклассными. Просто у меня слабый вестибулярный аппарат, поэтому любую дорогу я переношу не очень. А на дирижабле были не только комфортные кресла и даже кровати, но и ванны если вдруг приспечит искупаться. Генерал Гром не мучил меня допросами или простой светской беседой, за это я ему мысленно даже сказала спасибо, хотя и понимала, что это не учтивость, а лишь нежелание вести со мной какие-либо разговоры. Он занимался своими делами. С помощью зеркальца общался со своими подчиненными, читал какие-то документы. Я же вместе с братом и сестрой в основном тихо сидела на своем кресле, стараясь не привлекать внимания. Только изредка из-за невообразимо красивого вида, открывающегося с высоты дирижабля, я подходила к окну и любовалась пейзажами. Около трех часов дня дирижабль приземлился на посадочной площадке шикарного дома. Я так понимаю дома, ранее принадлежащего главе Американской конфедерации. Теперь это дом генерала Грома, а значит, и мой тоже. Я ведь стану его женой, чтобы под этим понятием не понималось. Совсем не представляю свою будущую роль, а главное, не догадываюсь, зачем Александр Гром выбрал именно меня в качестве своей будущей жены. Первым из дирижабля вышел генерал Гром. За ним последовала я, потом Себастьян, последней вышла Жизель. Она очень замкнутая девочка, мне ее по-сестрински жаль, только я совсем не понимаю, как ей помочь справиться эмоционально с наплывом всех событий. Я и сама справиться не могу, а уж тем более не в силах давать советы. Только старшая сестра должна быть опорой и путеводной звездой для младших». «Ну как ей стать, если сама не нащупала опору?» Из большого дома выбежала прислуга, хватая наши сумки и предлагая приветственные напитки. «Разместите наших гостей, а я пойду в свой кабинет», сухо произнес генерал Гром и уверенной поступью направился к дому. «Я же вместе с братом и сестрой пошла за прислугой. Те показали нам наши комнаты, которые располагались на втором этаже». Надо отметить, дом был сделан с кричащей роскошью. А учитывая тот факт, что он, скорее всего, был ранее в распоряжении главы Американской конфедерации, то его нытье перед гражданами страны о том, что денег нет, как минимум цинично и двулично. Для его побрякушек, значит, деньги есть, для народа нет. Впрочем, за свою жадность он уже канул в небытие. Где он, никто не знает кроме верхушки Руси-Тартарии. Те в курсе, где бывшая глава Американской конфедерации, но они не спешат делиться информацией с обычными людьми. Ведь тот, кто владеет информацией, владеет миром. Большая кровать посередине комнаты привлекла своим видом мое внимание. Я с разбегу плюхнулась на нее, чувствуя, как мои мышцы и кости говорят мне спасибо. И матрас... И белье были превосходного качества, поэтому меня так и тянуло прилечь. Не знаю, как, но я задремала, меня как будто отключило, словно нажатием кнопки или щелчком тумблера. А может, все потому, что впервые за долгое время я почувствовала себя в безопасности, и я отключилась. Удобная кровать добавляла комфорта, поэтому пробуждаться я просто так не собиралась. Только когда кто-то погладил мою голову, я резко отпрянула, открывая глаза. Сначала размытый силуэт был единственным, что я смогла разобрать. Потом силуэт стал обретать очертания, да более знакомые очертания. Это был генерал Гром. «Что вы делаете?» – Завопела я, что есть мочи. «Хотел удостовериться, что с вами все в порядке». «Вы так странно спали?» Он вдруг засмеялся, агарив свои неестественно белые зубы. «Вы можете отсюда выйти?» – пропищала они своим голосом, прикрывая свое одетое в платье тело одеялом. «Возможно, эти действия и казались со стороны странными. Спросонни же они были, как по мне, вполне разумными». «Я выйду. Но вам следует быть готовы к брачной ночи. Сегодня». Он говорил об этом вполне обыденно. Встав с моей кровати, генерал Гром пошел к выходу, и только когда дверь за ним закрылась, до меня дошла вся абсурдность этой ситуации. Разве я могла даже неделю назад подумать, что ко мне в спальню будет врываться сам генерал Гром? Разве думала, что выйду за него замуж? Нет, меня об этом учтиво уведомили только три дня назад». То есть проигрыш и безоговорочная капитуляция Американской Конфедерации, а уже через несколько часов к нам домой прибывают миротворцы с вестями о предстоящей свадьбе. Надо сказать, я была в шоке. Впрочем, в шоке я и сейчас нахожусь, лежа одетой в кровати и все еще прикрываясь одеялом от вышедшего генерала Грома. Непроизвольно слезы начинают литься из моих глаз, да так, что я ничего с собой поделать не могу. Причины тому мне предельно ясны. Я стану женой не просто чудовища и своего врага. Я стану женой того, кто погубил моего отца. Но иного пути у меня нет. Если я сделаю что-то не так, пострадают Себастьян и Жизель. Как же я ненавижу этого жестокого генерала Грома, будь он проклят.